Читает Петроник Александр Ичи Старатель Низкое солнце косыми лучами освещало западные склоны пиков Рассекая казавшуюся монолитной стену темного камня Слепящей сеткой золотистых отражений Карлос Кастанет Эй, урод! ну вставай!» Здоровяк со стволом, казавшимся огромным даже в его ручище, понул лежащее тело Витьки. Тот не пошевелился. Он лежал на полу лицом вниз, неестественно раскинув руки, в луже крови и не двигался. Не нужно было быть доктором, чтобы понять, что он умер. Я стоял на коленях посреди гостиничного номера с руками на затылке. Мне в голову упирался ствол девятимиллиметрового. У меня у самого такой. Сейчас в моде, модификации под старину. Мне он нужен как раз, чтобы избегать подобных ситуаций. В этот раз избежать не получилось. Позади меня стояло двое бандитов. Еще двое, прямо передо мной, только что занимались моим компаньоном и другом. Похоже, здоровяк не рассчитал силу, и его удар оказался смертельным. Витька был мертв. С тех пор, как еще в студенчестве я лишился матери, это был самый близкий для меня человек. Мы вместе учились, отдыхали, кадрили девчонок, а потом, когда учеба закончилась, решили вместе открыть фирму по добыче полезных ископаемых. Попросту говоря, мы стали старателями. Искали ценные металлы и минералы на забытых богом планетках. Иногда даже на астероидах. Занятие совершенно непростое и небезопасное. Зато работаешь сам на себя. Сколько поработал, столько и заработал. Для нас с Витькой это было главным. Вообще, если человек не ленив, то для него такая форма добычи денег самая оптимальная, я так думаю. В первое время было тяжело, еле сводили концы с концами. Но потом, когда немного разобрались в теме, пошло получше. Вначале мы искали информацию о потенциальных интересных объектах. Затем... Делали разведывательный рейд. И дальше, уже по обстоятельствам, если казалось, что смысл есть работать, возвращались. Зачастую рылись в заброшенных разработках. Для большой компании продолжать разработку там, где объемы упали, уже нерентабельно. А нам в самый раз. Получалось вполне нормально, жаловаться не приходилось. А однажды нам повезло. Перелетели совершенно на дурака. Ну, почти. На маленькую выжженную местами двумя солнцами планету, у которой ввиду малости и незначительности даже имени не было, только номер. И когда мы пролетали на предельно малой высоте над одной из групп валунов в этой бескрайней пустыне, датчики зафиксировали месторождение рождения альфа-стацита. Этот минерал по стоимости примерно в три раза дешевле алмаза, исконного ориентира цены. Выход породы был на склоне одной из небольшой группы скал, Попробовали потихоньку заглубиться, жила начала истончаться. Похоже, все было почти на поверхности. Размер добычи был таков, что мультимиллионерами нам не стать. Но, пожалуй, лет на 10 безбедной жизни нам бы хватило. Вполне хороший куш. На планете не было ничего живого. Дневная температура выжгла бы все, что только способно сгореть. Поэтому работать можно было только после захода так как скафандры не выдерживали дневной жары. И с рассветом можно было элементарно превратиться в пепел. На разработку мы прилетели сразу после наступления темноты. Впереди было что-то около трех дней по земному времени. Через такое количество времени должен был начаться рассвет. «Слышь, Никит», — сказал мне тогда Витек, — «нам здесь примерно работы на две ночи по-местному». «Ага», — ответил я, — «мы теперь, как вампиры, работаем только по ночам» или как падшие женщины, добавил он, и мы засмеялись. Настроение было на подъеме. Сначала мы собрали то, что можно было собрать практически голыми руками. Дальше нужна была техника посложнее. При добыче стацита есть свои тонкости. Если порода почти на поверхности, это не значит, что ее можно легко добыть. Поэтому к концу первой ночи мы были вынуждены взять некоторое количество минерала на продажу, чтобы получить деньги на аренду оборудования и полетели на базу на ближайшей планете. Здесь-то нас кто-то и выпас. Вроде бы старались сделать все по-тихому, но где-то просмотрели, задевались, оплошали. И сейчас в полной мере расхлебывали последствия ошибки. Ствол больно ткнул мне в голову. «Ну что, мужик, понял теперь, с кем дело имеешь?» «Конечно, понял». «У этих интеллектуалов даже не было токера, или, как его еще называют с незапамятных времен, сыворотка правды. Мы столкнулись просто с тупым быдлом с улицы. Никакая ни мафия, ни хорошо обученные профессионалы. Просто шпана с пистолетом». Я закрыл глаза от досады, стыда и горечи. «Хотите стацит?» – не своим голосом сказал я. «Я его вам дам! Только не убивайте!» «Кому ты нужен?» «Давай камни вали! Где они?» «Они там на планете лететь надо!» «Это точно!» Железка еще больнее уперлась мне в голову. «Точно, точно!» Заорал я. «Ну и ладно!» С этими словами один из стоящих позади что-то прислонил мне к шее, и я почувствовал укол. Ладно, хоть не тупо по башке далее. Но успел подумать я и вырубился. Э, вставай, давай, хорош балдеть Я пришел в себя, толчка ногой в бок На койке в нашем арендованном корабле Слышь, доходяга Мы за то, чтобы тебя в таком виде Протащить и стартануть Нехило на дроме отстегнули И если ты наскинешь, Я тебя лично на куски разрежу Плазменным резаком Чтобы кровь сразу останавливалась И ты раньше времени не сдох Как твой дружок Начну с пальцев ног Понял меня? Передо мной стоял тот самый здоровяк. Понял, понял. Его слова быстро возвращали меня к реальности. Все нормально будет, я же не враг себе. Жду тебя через две минуты на мостике. И смотри мне, козел! Он вышел из отсека. За последние пару сотен лет, насколько мне известно, ругательства особо не изменились. Только у каких-нибудь студентов они приобретали разные экзотические формы. А все уличные... По традиции пользовались козлами, доходягами и прочей классикой. Я спустил ноги на пол и сел. В голове было пару киловатт, тяжелой и липкой. Интересно, с чем то они меня? Подумал я. Хотя, ладно, может подумать, я разбираюсь во всей этой химии. Попробовал встать, сделал пару шагов. Шатало и чуть-чуть мутило, но в целом все было в пределах нормы. Голова потихоньку проходила. Неплохо. Могло было быть хуже. Особенно если бы просто ударом вырубили. Подобное мне доводилось испытывать. Так что могу сказать смело, что состояние мое в этом случае было бы куда более плачевным. Я поплелся на мостик. Здесь все были в сборе. Злые, нетерпеливые лица со всех сторон смотрели, как я усаживаюсь в кресло, проверяю показания приборов, смотрю температуру за бортом в общем-то все это какие-то ненужные были действия но они помогали прийти в себя оттянуть время я никак не мог понять кто у бандитов за главного хотя даже если бы и понял как бы это могло помочь похоже не такие уж и серые были эти ребята пользуясь оставшимся в памяти компьютера маршрутом они прилетели и сели в том месте где садились мы с витькой Это, конечно, не суперсложно Но наличие головы требует На планете царила ночь Вторая ночь, когда мы, как изначально рассчитывали Должны были выбрать остатки породы и улететь домой Но получилось так, что наше пребывание на базе затянулось И мы бы в любом случае не успели А сейчас и вообще получается так Что ты остался там, а я оказался здесь Подумал я Прости, Витяк. Короче, делаем так. Это снова здоровье. Я и Ганди идем вместе. Вы с Толстым остаетесь. Ганди был худощавым невысоким типом с лицом, которым, наверное, можно было камни колоть. Такой у меня возник образ. Очень уж оно было жестким и неприятным. Толстый, слегка полноватым парнем с некоторой детскостью черт лица, или как это правильно сказать, которая, однако, ничуть его не красила. И последний персонаж с очень короткой прической наверняка был любимцем женщин. Морда суровая, но тем не менее не такая тупая, как у остальных. Атлетически сложенный. На шее небольшая татуировка орнамент. Наверняка десятками на улицах снимают, подумал я. Э, гора, погоди, так не пойдет. Красавчику явно что-то не понравилось в этой затее. Если хочешь... «Пусть Толстый остается, но я пойду». «Что такого-то, лысый? Че завелся?» Красавчик, он же лысый, подошел к горе ближе и, глядя тому прямо в глаза, сказал. «Я иду». «А ты, если хочешь, оставайся». Толст, ты пойдешь?» Это он уже к пухлому. «Пойду». Вот и Толст пойдет. «Надо, чтобы кто-то в корабле остался». Я решил подать голос. «Это не обязательно». Здесь никого нет и быть не может Мы одни, бояться нечего Слышь, братела, а тебе так-то никто слова не давал Гора посмотрел на меня взглядом Который ясно давал понять, что я совершил ошибку, ввязавшись в разговор Мужик правильно разговор делает Идем все вместе Лысый по-прежнему не сводил взгляда со здоровяка А ты, работяга, не ссы. Покажешь, где камни, потом перенесешь их на корабль И мы тебя на базе отпустим Это я тебе говорю Ты меня понял? Я кивнул Ганди, который казался самым опасным В разговор так и не вступил Э, умник Лысый снова обратился ко мне Покажи-ка мне расчет времени до восхода А то что-то мне не хочется Чтобы ты нас зажарил в этой дыре Похоже, это был самый умный Своей фразой он отсекал последнюю возможность что-то сделать, как-то изменить положение. Я, превозмогая накатившую тошноту и слабость, открыл программу расчетов и показал вычисления. Лысый внимательно все просмотрел, задал пару вопросов и удовлетворился. 17 часов. Хватит!» «Даже с избытком. Выдавил я. На борту было семь скафандров. Корабль был небольшим. Рассчитанным на 6 человек Один скафандр, очевидно, был запасным Мои сопровождающие Подогнали их под свой размер Мой, понятно, был уже подогнан Вооружились плазменными резаками Видимо, на оружие специальных сплавов Которое способно стрелять в безвоздушном пространстве У них денег не было Затем мы прошли в грузовой отсек Где стоял вездеход Загрузили в него оборудование Сели и, открыв люк, выкатились на поверхность На планете царила ночь Тусклый свет звезд почти не разгонял мрак. Впереди вездехода скользили два вцепившихся друг в друга пятна света от фар, освещая песок и камни. Унылый пейзаж. Хотя, когда мы с Витькой катили за стацитом, этот пейзаж казался нам очень даже симпатичным. Езды было что-то около часа по земному времени. «Слышь, вы поближе-то не могли сесть? Что далеко-то так?» — подал голос Толстый. «Ближе валуны мешают», — ответил я. Это был единственный разговор за всю дорогу. Чувствовалось, что небольшая ссора на корабле вызвала напряженность между бандитами. Мне тоже говорить особо не хотелось. Я понимал, что как только я выну остатки породы со стацитом, меня тут же пустят в расход. Нужно было быть полным ослом, чтобы поверить словам любого из них. Я, вроде, полным ослом не был мы приближались. В левой части стекла скафандра зеленые цифры показывали время, синхронизированное с часами на борту корабля, в правой — температура окружающей среды. Я подъехал к скалам вплотную и остановил вездеход. Мы вылезли. Сначала гора с Ганди, затем я, и потом лысый с Толстым. «Где?» Я поднял руку и показал на скалы. «Не понял, что за дела?» вот чё ковырять надо что ли здоровяк подскочил ко мне и попытался схватить за горло но когда вы в скафандрах такие штуки не прокатывают вместе с вами же оборудование грузил хмуро буркнул я что вопрос то теперь такие задаешь а я знаю что ты там грузил и зачем а ну в общем вот так его надо оттуда выколопать сначала потом уже вести слушай ну ты погоди гора оборвал его лысый «Сколько тебе времени на это надо?» «Думаю, за пару часов справлюсь», — откровенно соврал я. «Ну тогда давай, справляйся, мы подождем». Они остались у подножья, а я взял из вездехода фонарь, первый попавшийся инструмент, и стал карабкаться по валунам к тому месту, где был выход породы. Добравшись до него, я чуть-чуть передохнул, а затем залез повыше, Я оказался на вершине одной из скал. Температурный датчик сменил цвет цифр на желтый. Появился тревожный писк звукового сигнала. «Э, старатель! Какого ты туда полез? Разве камни не ниже?» Услышал я голос горы у себя в наушниках. Я повернулся. Они вчетвером стояли у подножья и смотрели на меня. Я сел на ближайший валу и улыбнулся. «Здесь...» «Вообще-то везде камни. А ты что запереживал-то, а?» Я не выдержал и засмеялся. «Ты давай не умничай там!» — заорал гора. «Я сейчас не поленюсь к тебе подняться!» «Ну вы!» — сказал я, космонавты-террористы. «Проверили, да, когда восход? Молодцы!» «Только это самое, лысый, не подскажешь, а второе солнце когда восходит?» Тут мои нервы сдали. И я расхохотался каким-то чуждым мне демоническим смехом Как полный законченный псих Сквозь свой хохот я услышал в наушниках их крики, ругань и угрозы Гора кинулся было лезть ко мне Но его быстро остановил лысый Который сказал, что надо валить А этого урода оставить, пусть горит И они кинулись к вездеходу Если бы у них было нормальное оружие То они, наверняка, уделили бы мне еще пару секунд. Но резаками режут вблизи. Они стреляют из них. Слава богу. Я еще пару минут истерично смеялся, не в силах остановиться, глядя, как они в спешке запрыгивают в машину, разворачиваются и отъезжают. Затем чуть успокоился, поднялся с камня и при слабом свете налобного фонаря скафандра начал спускаться со скал. Конечно же, они не успевали вернуться Солнце уже вставало Его слабые лучи, которые я поймал на вершине Сразу же заставили включиться их сигнал опасности От той температуры, до которой здесь сейчас все прогреется Вездеход не спасет Укрыться можно только в корабле А потом оттуда уже смотреть живописнейший восход Но вообще-то, когда встает сначала одно солнце а потом другое, это, конечно, совсем не то, что оба сразу. Один раз в несколько лет по земным меркам здесь такое случается. Мы с Витькой рассчитали, когда это должно случиться, и хотели вернуться сюда, полюбоваться на восхитительное зрелище. Но, видно, не судьба, как говорится. Я слез и пошел обходить скалы. Когда я вышел из тени, которые они создавали на пути солнца, цифры на стекле мгновенно стали кроваво-красными. А писк превратился в жуткое верещание. В скафандре стало заметно жарче. Я улыбнулся и пошел навстречу рассвету. Это был рассказ Александра Ичи Старать. Для вас читал Петроник.